Нет, мудро возразил Ниш. Резер с немалым стажем. Если мы разделимся, нас уничтожат вдвое быстрее. Это не лесовая Леона, это почти что наш хорон. Точно, согласно кивнула я, благоразумно не встрявая в разговор. Его не удастся прочесать, как вы привыкли. Весомо добавил Ниш. Если я правильно понимаю, твари тут тут тьма, и все они проснутся к вечеру. А если лес действительно такой же, как в долине, то некоторые гады и сейчас не дремлют. Возможно, и нас уже почуяли. Эрхаз Дагон нахмурился. Хочешь сказать, что они вообще не боятся солнца? Сразу видно, что вы, господа, никогда не видели настоящий хорон усмехнулся Эрдал. Нет такой твари, которой не боялась бы солнца. Но если бы вы хотя бы раз побывали в хороне то знали бы, что света в нем даже в полдень почти нет. Деревья полностью перекрывают и пускают вниз ни одного лучика. Поэтому часть твари бодрствует даже сейчас. И поэтому нам ни в коем случае нельзя разделяться. Тогда как-то предлагаешь искать прорыв? А они на что?» Ниш кивнул в сторону насторожно прислушивающихся оборотней. «Да и гай пока, наш разведчик». Я едва заметно нахмурилась. Я могу дать только направление. Этого вполне достаточно», — заверил меня Ниш. «Но сроки могут быть больше, чем один день. Я бы, пожалуй, рискнул заночевать сегодня неподалеку от границы леса, а вглупить идти только завтра». Эрхаз досады прикусил губу. «Его Величество дал, дал нам всего три дня на поиски».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 Да еще грозится, что вместо нас, неудачников, пошлет сюда кого-то еще. У, у как страшно! Жаль только, что люди, которые пойдут старыми, уже не будут прикрыты хранителями. Серых котов осталось всего шестеро. Так что они при всем желании не смогут разорваться, поспевая и тут, и там. Да и не бросят они меня одну. Наверняка упрутся и никуда не уйдут, даже если я попрошу. Соответственно, двинувшиеся за, нашими, за нами святоши точно попадут, как петухи бащип И хоть они мне сильно не нравились, я, пожалуй, соглашусь с Дагоном. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Незачем рисковать лишними жизнями. Короче, вот так. Впрочем, уже отдан приказ, поэтому все. Нечего больше обсуждать. Командир сказал... Остальные только ластами шелестят и лихорадочно гадают про себя, как бы получше выполнить его волю. На то он тут, собственно, и нужен, чтобы, выслушав все мнения, решительно сказать свое твердое слово. Меня, правда, гложет сомнение, что в данном случае это слово действительно твердое. Но деваться некуда. Сам собой прорыв не закроется. А у Дагона были основания вести отряд дальше немедленно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 Неизвестно, где еще доведется отыскать ручей. Доспехи закрыли сверху длинными халатами, чтобы не отсвечивали. Но мне и братьям это без надобности. На спине Лина целенаправленно передвинули тяжелые сумки-оборотней, чтобы он мог их мгновенно скинуть. Проверили остальное снаряжение и на мгновение застыли перед тем, как сделать первый шаг вниз. Не знаю